Глава семнадцатая «Ох, ох, помру, точно помру!» Наталья схватилась за живот и несчастно постановала, пока Михаил вызывал врача. Громов-старший взволнованно присел на край дивана, где лежала жена, и взял ее за руку. «Они уже едут. Все будет хорошо, Наташ. Ты не волнуйся, главное». Наталья прекрасно видела, что муж не находил себе места от беспокойства, сжимая ее ладонь. Живот снова свело, и она несчастно захныкала. «Да что же такое? Еще ведь не срок!» пробормотал Михаил, целуя ту самую руку, что держал. «Наверное, это судьба!» шмыгнула носом Наталья и страдальчески вздохнула. «Я тебе дам! Судьба у нее!» сердито прикрикнул на жену Громов, но страх отразился в его глазах. Наталья это прекрасно уловила и, несмотря на отвратное самочувствие, запричитала. «Вот так и уйду!» – закатила она глаза. «Так и уйду! Не дождусь и уйду!» «Куда ты собралась?» Михаил поднялся с дивана и подошел к окну, надеясь увидеть подъехавшую машину. «Ну почему так долго?» Он готов был крушить все в доме, не находя себе места от волнения. «Плохо мне, Миш!» — зашептала Наталья и жалостнее застонала, одним глазком поглядывая на мужа. Когда приступ повторился, то пришлось ойкать без притворства, что только добавило нужной убедительности. Михаил немедленно вернулся к ней, присаживаясь обратно и поглаживая светлые волосы жены. «Ну, хватит пугать меня! Человечек ты мой хороший, все пройдет!» Он наклонился и коснулся губами горячего лба Натальи. «Обещай, что не оставишь девочек!» Несчастно запричитала жена. «Вот дурехать, честное слово!» Не выдержал Михаил. «Прекрати говорить чепуху! Сейчас же!» «Пообещай!» Лицо ее побледнело, и Михаил закивал, лишь бы она успокоилась. «Обещаю!» «И старшенького моего не бросай! Он ведь пропадет один!» «Обещай мне!» Громов поджал губы и шумно вздохнул. «Пообещай своей жене, что будешь счастлив, Миш. Пообещай!» Еле слышно зашептала Наталья, вынуждая его склониться к ней ниже. «Помирись, наконец, с сыном! Хочу это услышать от тебя!» «Наташ!» Михаил испуганно поглядел на жену, но она молчала, прикрыв глаза. «Наташ!» Громов почувствовал, как глаза предательски увлажнились, и крепко обнял ее, не замечая, что врач уже вошел в гостиную. «Я обещаю, Наташ. Что же ты делаешь со мной? Обещаю я, слышишь? Ты слышишь меня?» «Ой, доктор!» Она приоткрыла один глаз и посмотрела на стоявшего над нею врача. Прибывший мужчина с укоризной покачал головой. «Доброе утро, Наталья Петровна!» «И что мы ели на этот раз?» «Вишни», — вздохнула Наталья, косясь на мужа, и понимая, что если не колики, то он ее добьет. «Вишни», — вздохнул доктор, — «а я вам что говорил?» «Не больше нескольких штук», — проворчала Наталья и снова заойкала, когда живот скрутила. «А вы сколько съели?» — приподнял бровь медик. «Чуть-чуть больше». Михаил просто не нашелся, что ответить на это. Он сел ровнее на диване, положил себе на колени ноги жены и, похлопывая по ее белоснежным носкам, закрыл глаза. «Михаил Юрьевич, водички вам?» – поинтересовался врач. «Водки, дорогой мой человек, а лучше спирту». Стоило Софии войти в канцелярию, как Алиса подорвалась со своего места и поспешила сообщить, что Талов ожидает ее в своем кабинете. И очень зол. С чего бы это секретарь понятия не имела? Только о каких-то документах спрашивал, которые София должна была подготовить к сегодняшней деловой встрече шефа. Она пожала плечами под тонкой блузкой, искренне не понимая, что могло быть не так с ее отчетом. Все было готово и сложено в любимую папку Андрея Витальевича. Ту самую с тисненным кожаным переплетом. София отошла от Алисы, намереваясь быстро зайти в свой кабинет, оставить сумочку и отправиться к шефу, выяснить, что же с документами. Она не могла заметить, как вспыхнула едкая улыбка на губах секретаря, стоило ей отвернуться. Алиса сложила руки на груди, постукивая пальцами по рукавам блузки. Она смотрела вслед помощницы президента пока та не скрылась за дверьми кабинета. София поспешила кинуть сумку и телефон на свое кресло и торопливо подошла к шкафу. Она открыла дверцу и поглядела на свое отражение. Убедившись в том, что все безупречно, глубоко вздохнула, собралась с духом и вышла обратно в канцелярию. Пройдя к дверям Талова, София коротко постучала и, дождавшись разрешения войти, прошла внутрь. Президент сидел в своем кресле. На нем был любимый темно-серый костюм, который он надевал в дни особых встреч. На этот факт София обратила внимание некоторое время назад. Был ли он для ее шефа своеобразным талисманом? Или с чем это было связано, спросить она, конечно же, не могла. Оставалось гадать. Андрей Витальевич поднял на помощницу тяжелый взгляд и жестом предложил присесть. София села на край стола, ожидая дальнейших действий начальника. Талов был немногословен. Пальцем откинул вверх своей папки, лежавшей на столе, и пододвинул ее к помощнице. Она приняла документы, и он, наконец, заговорил. Обратите внимание на пункт 3. А затем сравните данные с таблицей. Шестая колонка, если мне не изменяет память. Талов откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу и сцепил пальцы рук в замок. София пробежалась взглядом по данным, и ее глаза расширились. Это просто невозможно. Даже не глядя в таблицу, она могла понять, что цифры были совершенно немыслимые. Этого просто не могло быть. София перелистнула пару страниц, отыскивая нужную таблицу в приложении к документам. «Так и есть. Здесь данные совершенно отличались от тех, что были заявлены в самом отчете». «Этого просто не может быть». София еще раз перепроверила данные. Это ошибка просто нелепа». «Не могу не согласиться с вами, София». Талов принялся рассматривать помощницу пристальнее вынуждая ее начать волноваться. Она просто не могла сделать эту ошибку, не могла. Как бы ни была расстроена или отвлечена на ненужные мысли, на работе это никогда не сказывалось. Всегда по сто раз перепроверяла данные. тошно, до потемнения в глазах, пока не убеждалась, что каждая цифра и каждое слово верно. Только потом относила документы президенту. Она скорее бы поверила в то, что отчет пропал, чем в то, что допустила подобное. В какой-то момент у меня с собой оказался незаряженный пистолет. А я-то считал, что могу полностью доверять своему напарнику. Уголок губ Андрея Витальевича дрогнул. «Я прошу прощения». София опустила папку обратно на стол и, сдерживая волнение, закрыла ее. Она села ровнее, готовясь принять свое наказание. Встреча была довольно важной для банка, и показать потенциальным клиентам подобную искаженную некачественную информацию было верхом неуважения. «Вам просто повезло, что я помнил данные, и беседа велась без подписи. У вас есть время до 12 часов, чтобы все исправить. На сегодня запланируете обед в Меню Папье». «Повторная встреча с клиентами?» — уточнила София. «Верно. Вы обедаете со мной. Должны же исправить свою ошибку». Талов продолжил разглядывать ее лицо. «Вы же понимаете, в чем ваша ошибка, София?» «Да». Она тихо кивнула, чувствуя, что становилось слишком жарко, несмотря на работающий кондиционер. «Я...» «Вы позволили личной жизни проникнуть в мой офис». «Вы допустили, чтобы некто неумелый посмел манипулировать мною?» «И я очень зол». «Это больше не повторится», — твердо ответила София. «Список тех, кто мог иметь доступ к этим документам, невелик». Возмущение захлестнуло ее, и София поджала губы, перебирая предположения. Что могло толкнуть на подобное? Кто-то сливал информацию конкурентам, и воспользовался одним из их сотрудников, чтобы сорвать сделку? Подобный инцидент имел место около года назад, но человека вычислили. Да и действовал он гораздо умнее. Сегодняшняя выходка была просто оскорбительна. София получила от Талова разрешение покинуть его кабинет и поднялась, направляясь к двери. Она спиной чувствовала его взгляд, и, наконец, шеф не сдержался. Если на минуту отставить формальности, то я рад за вас, задумчиво произнес президент. Рады? София взялась за ручку двери и замерла, решая, что бы могли означать эти слова. Рад, повторил Талов. Полагаю, вы осознали разницу между мальчиком и мужчиной. Мудрое решение, София. Взгляд Андрея Витальевича снова упал на ее руку. София поняла, что он смотрел на безымянный палец. Значит, знал о разорванной помолвке и, что ужаснее, о существовании Алексея. Осталось только коротко кивнуть и выйти в коридор, лишь бы подальше от этого проницательного взгляда. Канцелярия была пуста. София на минуту остановилась, глядя на пустой стол секретаря. Подошла к нему и поглядела на монитор компьютера постукивая пальцами по краю клавиатуры. Выходя из своего кабинета, у Софии не было нужды закрывать его на замок. Особенно если учесть, что приходилось бегать туда-сюда, чтобы успеть все вовремя, к возвращению шефа. Они работали только с одним отделом. Нужно поговорить с Алисой. Она должна была видеть, кто приходил в ее отсутствие. Это могло быть всего несколько сотрудников, София вернулась к себе и взяла телефон. Пропущенных звонков не было, и она нахмурилась, ожидая, что помощник хоть раз за это время да позвонит. Затем набрала номер секретаря и поднесла телефон к уху. Занято. И где она? София вышла из кабинета и направилась в коридор. Поздоровавшись с парой коллег, она прошла мимо огромных окон, позволявших разглядеть большую часть города и остановилась, обращая внимание на один из залов для конференций. Дверь была приоткрыта. София подошла к ней и толкнула. Свежий поток воздуха подсказал, что небольшой балкон открыт. Она прошла в просторное помещение мимо длинного овального стола с аккуратно расставленными вокруг него стульями и оказалась возле стеклянной двери, прикрытой тонкими шторами. Силуэт Алисы, стоявшей на балконе, София узнала без труда. Опираясь на перила, секретарь беседовала с кем-то по телефону, что привело ее в негодование. Понятно, что оказалась в банке Алиса по протекции человека, имевшего вес в их деле. Но поведение секретаря переходило все границы. Именно это и собиралась София высказать ей, выходя на балкон. Она остановилась при входе, отодвигая шторы в сторону, и намерилась окликнуть Алису, но та продолжала увлеченно говорить. «Талов был зол, как черт!» — промурлыкала девушка. «Представляю, что сейчас высказывает Романовой». София замерла, неожиданно прислушиваясь к словам секретаря. Обсуждала ее с кем, как посмела. «Я звоню не с работы!» надула губы Алиса. «Вот, послушай». Она выставила руку с телефоном над перилами, давая своему собеседнику расслышать шум улицы и проезжавших машин. Затем вновь приложила телефон к уху и продолжила болтать. достала она меня. Смотрит свысока, будто я ей прислуга какая-то. То кофе принеси, то это отнеси», фыркнула Алиса. «Я знаю, что это входит в обязанности» но я не собираюсь всю жизнь сидеть за этим столом, Валентин. Кажется, ты забыл, что обещал мне вчера. Знакомое имя прозвучало как пощечина. София бесшумно отступила обратно к двери. Совпадение? Возможно, это она сходила с ума, и ей везде мерещился панов. Но Алиса развеяла ее сомнения следующими словами. «Пусть побудет на моем месте, пока Талов поимеет ее в своем кабинете». «Думает, что только со мной так можно?» «Я не собираюсь и дальше терпеть твою бывшую!» Софии показалось, что в лицо плеснули ледяной воды. Она поджала губы, глядя на спину Алисы. «Значит, список пассий Панова расширялся и дополнялся все новыми именами. Вот как, значит, забрался в койку и к секретарше. Теперь понятно, откуда знала распорядки ее дня». «Значит, это ты?» — подделала отчет. Сухо проговорила София, не без удовольствия глядя, как вздрогнула Алиса, и ее телефон полетел через перила, спустя мгновение разбиваясь об асфальт.